Глава тридцать седьмая. Бастер. «Пойдём в мой кабинет». Дознаватель Стрэндж недовольно поморщилась и жестом предложила нам следовать за ней. Вскоре мы поняли, с чем связаны её гримасы. К нашему общему с Сабиной удивлению мы прошли в бывший кабинет Фиста. Заметив, как неуютно ёжится рыжик, я крепко сжал её хрупкую ладонь в своей. Слишком много на нас в последнее время свалилось. «Вас повысили?» — предположил я. «Можно и так сказать». Стоило двери закрыться за нами, как Алиша преобразилась. Плечи поникли. Она устала и растерла лоб, взглянув с беспокойством на дочь. «Почему здесь, мама?» — спросила Сабина. «Меня продвигают на пост главного дознавателя. Я так понимаю, с целью скорее убрать. То есть меня уже повысили. Выделили кабинет, как видите» и все же я вхожу в число подозреваемых по делу Фиста и временно отстранена от всех дел. Разрешение на посещение церкви пришлось выбивать с боем. Устроили так, будто вы были материально заинтересованы в его смерти», — кивнул своим мыслям, а Алиша внезапно потрепала меня по голове и мягко улыбнулась. «Быстро соображаешь, Бастер», — смущенно поправил волосы, поняв, что этот жест не вызвал раздражения. «Располагайтесь, дети», — попросил отец, мимолетно сжав локоть Алиши, когда она проходила мимо него. «Похоже, у всех нас непростые времена». На отца свалилась мама с претензиями о деньгах, а Алиша как минимум рискует лишиться работы. Мы с Сабиной потоптались на месте и прошли к столу, сидя за которым отравился фист. Мы скромно разместились в креслах. Миссис Стрэндж заняла бывшее место оборотня. Если испытывала какие-то неудобства, этого не показывала. Отец облокотился спиной на шкаф, справа от стола, и с тревогой поглядывал то на нас с Сабиной, то на Алишу. «Вы, наверное, хотите понять, что происходит?» Дознаватель устало вздохнула, побарабанила пальцами о столешницу. «Начну сначала, пожалуй. Больше месяца назад был отравлен судья Морой. В ходе несанкционированного расследования...» Она бросила лукавый взгляд на моего отца. Мы нашли кое-что очень интересное. «Тотемы?» — подала голос Сабина. «Свиток, рассказывающий о тотемах», — исправила она. Далее отравили Фиста, и он тоже, судя по всему, хранил у себя часть тотема. Мы нашли обозначенный фонтан, устроили масштабные поиски. Надеялись, что убийца объявится, но тот так и не появился. Тотем не нашли. Возможно, Фист перепрятал его раньше но не успел уничтожить свиток, либо она пронзительно посмотрела в глаза дочери. «Священник тоже был хранителем тотема?» — задал ей главный интересующий вопрос, отвлекая внимание дознавателя на себя. «И как он умер?» — уточнила Сабина. «В борьбе. На него напал послушник, мистер гаррет Олбри. В ходе борьбы оба получили раны отравленным кинжалом и погибли раньше, чем им смогли оказать помощь. послушник Воскликнули мы с Сабиной в один голос. «Он оговорился при нашей встрече. Сказал, пусть земля ему будет пеплом. Вёл себя странно», — пояснила рыжая. «В вещах священника нашёлся свиток. Отец мельком взглянул на меня, отвечая на заданный вопрос. место нахождения тотема не указано. Учитывая его свойства, он может быть где угодно, даже не в церкви». «Свойства?» переспросил я осторожно, боясь выдать свою осведомленность. «Тотемы снабжены мощным заклятием трансмутации и способны принимать любую форму», — пояснила уже Алиша. Чем и подтвердила наши с Сабиной догадки о том, что один из тотемов находится у них с отцом. «Послушник пытался получить тотем?» — предположила Сабина. «В его комнате обнаружено начатое письмо с признанием в организации убийства Моррея, Фиста и Лэнгтона бывшего ректора вашей академии. Отец Иордан говорил нам, что он умер от естественной смерти. «В этом деле ещё предстоит разобраться», — зло процедила Алиша. Фист, возможно, устроил подлог. Он уже провернул нечто подобное с Мороем. «В любом случае, нас ожидает эксгумация для подтверждения». «Получается, убийца найден?» Сабина приподнялась в кресле в нетерпении. «Да, так и получается». «Теперь нам предстоит получить больше улик, чтобы связать убийство и закрыть все дела, но...» Алиша опустила голову, вперев сосредоточенный взгляд в столешницу. «Кое-что не сходится. Например, послушник никак не связан с ректором и судьей. Он часто общался с фистом, знал его слабости. Жена судьи!» — щелкнул пальцами, вспомнив подслушанный недавно разговор. «Что?» — Алиша с отцом задали вопрос одновременно и переглянулись слегка улыбнувшись друг другу. «В воскресенье мы видели миссис Моррой. Она искала альбом мужа и уговорила миссис Портер показать вещи погибшего ректора. Судя по всему, они знакомы и... Похоже, у нас подрастают будущие дознаватели», усмехнулась Стрэндж, подмигнув отцу. Сабина слегка покраснела, а я сложно сказать, что чувствовал. Я мечтал о военной академии, вкалывал на арене, потому и уделял мало времени теории. Но получается, я всё же что-то усвоил. В любом случае, для общественности я закрываю расследование. Но между нами это дело не так просто, как кажется. Чтобы не вызвать подозрений, мы снимаем запрет. Вы можете покидать Академию. Но не будете, — закончил за неё отец, сурово сведя брови на переносице. Пока мы не разберёмся до конца. А тотемы? — тосклым голосом переспросила Сабина, расстроенная продлением запрета. «Потеряны, судя по всему», — невесело усмехнулась Стрэндж-старшая, поднимаясь из-за стола. «И слава богу, это не та тайна, которую стоит разгадывать. Свитки уничтожены. Надеюсь, тотемы навсегда затеряются в чужих вещах». «Я отвезу вас в Академию», — предложил отец. Сунув руку в карман, я сжал брелок с изображением совы. Алиша права. Потерять — самый лучший вариант.